Дом Шувалова видел многих монархов. Императрица Елизавета в течение года очень часто у него обедала и ужинала. Сюда же в дом Шувалова привозили в 1756 году бывшего императора Ивана Антоновича для свидания с императрицей. Здесь же почти ежедневным гостем был император Петр III, и позднее очень часто приезжала Екатерина Великая. Перед этим же домом, на другой день кончины Шувалова, проезжая мимо верхом, император Павел остановился, снял шляпу, поглядел на окна и низко поклонился. У Шувалова собирались все литераторы того времени. В юной, возникавшей тогда журналистике, происходили такие же споры, что и теперь, каждый превозносил себя, и каждое издание хотело превзойти остальные и стать во главе всех. полемика, зависть, даже личные, не совсем церемонные намёки так и сыпались перекрёстным журнальным огнём и при встрече пишущих. Ловля подписчиков в то время происходила самым комическим образом. Особенно рьяные журналисты раздавали даром нерасходившиеся номера своего издания с тем, чтобы получивший даровой номер не подписывался на другие журналы. Издатель «Подёнщины» Василий Тузов, «Глубокий провинциал», на одном вечере у Шувалова, прямо сказал жене Рубана, издателя еженедельного журнала не то не все. «Скажите вашему мужу, что я его не боюсь и что он неосновательно думает, что у меня нет денег на издание. Вот они». И он показал при этом пачку ассигнаций. При встречах литераторы того времени редко церемонились. И, как рассказывал сам Шувалов Тимковскому, особенно были такими непримиримыми врагами Ломоносов-Сумароковым. с В спорах Сумароков чем более злился, тем более Ломоносов язвил его. И если оба не совсем были трезвы, то оканчивали ссору запальчивой бранью, так что я был принужден высылать их обоих, или чаще Сумарокова. Если же Ломоносов занесется в своих жалобах, то я посылаю за Сумароковым, а с тем, ожидая, заведу речь о нем. Сумароков, услышав у дверей, что Ломоносов здесь, или уходил, или, послушав, вбегает с криком «Не верьте ему ваше превосходительство, он все лжет. Удивляюсь, как вы даете у себя место такому пьянице-негодяю. Сам ты пьяница, неоч, под школой учился, сцены твои кразеные». Но иногда, замечает Шувалов, мне удавалось примирить их, и тогда оба были очень приятны. Примирение, впрочем, не всегда удавалось. Существует письмо Ломоносова к Шувалову от 19 января 1761 года. «Никто в жизни меня больше не изобидел, как ваше высокопревосходительство. Призвали меня сегодня к себе. Я думал, может быть, какое-нибудь обрадование будет по моим справедливым прошениям. Вдруг слышу «помирись с Сумароковым», то есть «сделай смех и позор». Не хотя вас оскорбить отказом при многих кавалерах, показал вам послушание. Только вас уверяю, что в последний раз ваше превосходительство, имея ныне случай служить Отечеству, с помоществованием в науках, можете лучшие дела производить, нежели меня мирить с Сумароковым. Не только у стола знатных господ или каких земных владетелей. Дураком быть не хочу. Если Ломоносов и Сумароков всегда шумели на вечерах Шувалова, то встречались из литераторов того времени и такие, которых в обществе считали образцами светскости. К таким принадлежал всегдашний гость Шувалова, автор «Душенький» Полит Федорович Богданович. Ходил он всегда щеголем в французском кафтане с кошельком на спине, с товтяной шляпой, клак, подмышкой. И если он не садился играть в карты, то всегда рассказывал о дневных и заграничных новостях. Он только не любил говорить или даже напоминать о своих стихах, и был очень щекотлив насчет произведений своего пера. После выхода «Душеньки» он сделался гостем «Большого света», Все вельможи на перерыв приглашали его и почитали большой честью, чтобы автор Душеньки дремал за их поздними ужинами. По выходе в свет Душеньки в 1778 году носилась молва, что Богданович не был ее автором. Злые языки говорили, что у Богдановича жил молодой талантливый человек в качестве переписчика, который тайком от Богдановича читал в своем кругу отрывки из своей Душеньки. Этот молодой человек вскоре умер, оставив все свои произведения Богдановичу. Вскоре после этого времени и вышла душенька. Может быть, тут и говорила зависть, но современники твердили, в душеньке не Богдановича перо и не его воображение. Как бы в контраст опрятному Богдановичу, у Шувалова постоянным гостем бывал человек из самой неряшливой внешности. Это был известный поэт Ермил Иванович Костров. Видом переводчик Гомера был человек невысокий – с лицом большим, по которому у него выступали красные пятна. Особенно нос его отличался багрово-красным цветом. Платье его было всегда изношено, особенно локти всегда были протерты. Зато парик его был напудрен, убран в букли и пригусто на помаженной косе. Этого требовал тогда этикет. Впрочем, нередко случалось, что лицо Кострова было все засыпано мукой. Букли и прическа растрепаны. и из них выпадали шпильки. Коса тоже лезла из ленты и рассыпалась по плечам, а худой, испачканный камзол едва держался на плечах, и сам поэт шатался. Впрочем, Костров и трезвый был не тверд на ногах. Бекетов рассказывает, когда Костров шел по улице, то какая-нибудь старуха, увидев его, скажет с сожалением, «Видно, бедный, больнёхонькой". а другой, встретясь с ним, пробормочет, «Эх, нахлюстался». «Ни того, ни другого, и здоров, и трезв, а такая была походка». Дмитриев говорит, что домашние Шувалова обращались с Костровым, почти не замечая его в доме. «Однажды, — рассказывает Дмитриев, — спросил я, дома ли Ермил Иванович. Лакей отвечал, — дома, пожалуйте, сюда, и привел меня в девичью, где девки занимались работой, а Ермил Иванович сидел в кругу и сшивал разные лоскутки. На столе возле лоскутков лежал гомер». На вопрос, чем это он занимается, Костров отвечал «Да вот девчата велели что-то шить» и продолжал свою работу. Граф Хвостов, известный певец Курбы, спросил однажды Кострова, отчего он так позабыл себя. «Меня не разгадали», — отвечал поэт, «мне хотелось учить поэзии с кафедры».